Глава восьмая. Потери. Кажется, она всё-таки здорово нервничала, хотя изо всех сил пыталась этого не показывать. Но шарик чувствовал и дышал чаще обычного, а Вик видел её нарочитую грубость и тоже всё понимал. До первых зданий кордона они добрались быстро и молча. Вик не отставал от бегущего ровной рысью шарика. То ли он набрался особенных сил, проглотив питья из термосы тиль, Толя очень хотел поскорее увидеть Нору и убедиться, что она жива. И хорошо бы, цела. «У тебя есть какая-нибудь вещь, Норы?» — спросила Тиль шепотом, когда ближний дом чернел перед ними, огромный и на вид нежилой. Вик задумался на мгновение и тут же вспомнил, что у него остался ее носовой платок. Нора забыла его, когда они были вместе в первый раз. Да и неудивительно. Вик бы голову мог забыть и сердце в придачу, а Нора оставила один платочек. Вик сунул руку за пазуху и вынул платок из внутреннего кармана рубашки. Да, с тех пор, как нашел, он всегда носил его с собой. Глупо, сентиментально, как барышня. Ну и что? Зато теперь, кажется, платок пригодился. Тель взяла платок и попросила Шарика. «Понюхай, пожалуйста, и ищи». Шарик послушно втянул воздух так, что платок чуть не исчез то ли в его ноздрях, то ли в кудряшках густой темной шерсти. Но тель, похоже, была к этому готова. Платок перехватила и вернула Вику, а шарика бережно погладила по голове. Шарик издал странный звук и побежал по дорожке мимо зданий. Первый дом он обогнул уверенно, у второго ненадолго задержался, но все равно направился дальше, а у третьего остановился только у входной двери. «Здесь?» — тихо спросил Вик. Шарик мотнул головой, кивнул, да и только. «Сможешь открыть?» — спросила Тиль. Вик пожал плечами. У него, конечно, была универсальная отмычка, но иногда она помогала, а иногда нет. В разных мирах замки разные, и у взломщиков, видимо, тоже немного разное мастерство. «Ладно, я сама», — махнула рукой Тиль, и шарик подвез ее к двери вплотную. Она накрыла ладонью замочную скважину и что-то зашептала. Вик успел подумать, что сейчас она выглядит сказочной красавицей. Вот только красота ее была абсолютной и нечеловеческой. А больше он не успел ничего. Автоматная очередь прошила, будто сросшиеся фигуры девочки ночной русалки и Илговского берегового. Фонтаном брызнула кровь, а они рухнули у приоткрывшейся от заговора двери. Вик заорал. На пороге он увидел Нору, но не почувствовал ничего, кроме боли, разрывавшей напополам, как будто автоматная очередь зацепила и его. Нора втащила его за куртку в дом и захлопнула дверь. Вик думал, что сейчас снова проснётся автомат, но было тихо. «Вик», — прошептала Нора. «Вик, пошли скорее, там есть подвал, через него можно выйти. Это свыше к стреляли, но там же отец. Когда ты со мной, он не рискнёт». «Он убил Тиль». — И шарика, — прошептал Вик. — Ненавижу. — Я тоже ненавижу, — эхом отозвалась Нора. — Но сейчас мы ничего не сделаем. Надо уходить. — Надо, — кивнул Вик, пытаясь сбросить оцепенение, свалившееся на него и стягивающее тело тугим ватным коконом. — Пошли. Нора вцепилась ему в руку и потащила из комнаты в комнату. В самой дальней и маленькой Вик увидел дверцу в полу. Нора зажгла фонарик, который, оказывается, всё это время несла в кармане. Впрочем, на кордоне без фонарей не ходил никто. Слишком темно и не слишком безопасно. Они спустились по старой деревянной лестнице. В подвале пахло плесенью и застоявшейся водой. И кажется, чем-то ещё. Но Вику было не до загадок. Пахнет и пахнет. Главное, не задохнуться. Нора уверенно провела его мимо гигантских бочек, мимо длинных железяк, мимо толстых досок и, наконец, остановилась около низкой дверцы. «Дошли!» — выдохнула она Вику в ухо. И сунула ключ в замочную скважину. Это был нужный ключ. Зря Вик сперва не поверил. Замок заскрипел, ключ повернулся, и дверь открылась. Вик понял, что дорога через подвал вывела их на другую сторону кордона, к железнодорожной насыпи. Это было не так уж далеко от вышек, а на вышках кто-то орал, метался и махал яркими фонарями. «Это тревога там у них?» — спросил Вик, почему-то совсем не чувствуя страха. Сейчас в нем жила только боль и ненависть к убийцам друзей. «Плевать на них!» — сквозь зубы ответила Нора. «Уходим. Через десять минут тут пройдет товарняк. Вон там он всегда тормозит, практически останавливается. Надо успеть залезть на платформу, а дальше... Дальше разберемся». Век узумленно посмотрел на нее. «Я пока тут сидела, все просчитала», — зло объяснила она. «До метра, до секунды. Когда ничего не можешь сделать, остается только представлять, как сбежишь». Товарняк оказался неправдоподобно длинным и медленным. Он громыхал всеми железными частями и полз вдоль насыпи, напоминая гигантского фантастического червя, пропахшего с и ржавчиной. «Прыгай!» — закричала Нора, когда открытая платформа оказалась рядом с ними. Она еле ползла, но Вику все равно показалось, что движение слишком быстрое и что его сейчас затянет под колеса. Но он все-таки послушался и прыгнул. В лицо ударил ветер, пахнущий ржавой водой, оттолкнул от платформы, чуть не сбил с ног. Но Вику хватило сил устоять и даже зацепиться руками за столбики платформы. Немного он проехал так, а потом перелез дальше. Туда, где ни ветер, ни скорость, уже не смогли бы его сбросить. Оказавшись в безопасности, он с ужасом оглянулся. «Нора, что с ней?» Но Нора уже переползала через невысокое ограждение, ничуть не смущаясь ни задранной юбки, ни порванной на груди кофты, через которую просвечивало что-то белое, кружевное. Вик хотел было удивиться, почему так светло, что он видит даже эти кружева, но свет погас, вернее, платформа проехала мимо освещенной станции и нырнула в темноту. «Всё!» — выдохнула Нора. «Всё!» Вик обнял ее и заплакал, а она сидела рядом и молча гладила его по голове. Они уехали недалеко. За короткое время пути Вик успел рассказать про Тиль ее друга, и у поселка им пришлось слезать и идти в ту самую больницу, потому что Вик дал слово, а еще потому что это единственное, что он мог сделать для Тиль, которая не стала из-за него. В больнице уже горели все окна и пахло завтраком, омлетом и кофе. «Меня прислала Тиль», — объяснил Вик охраннику. Она больше не сможет оплачивать пребывание в клинике вашего пациента». «Это вам к доктору», — невозмутимо объяснил охранник. «Это у него пациенты, у меня только объекты охраны». Вик подумал, что сейчас у него потребуют документы. И что он покажет? Удостоверение блогера, распечатанное на струйном принтере в соседнем мире. Но охранник ничего не спросил. Видимо, этот мир сильно отличался, хоть и был вроде рядом. В нем спокойно могли убить девчонку с собакой, но никого не интересовали документы. «Уедем», — решил Вик, — «уедем сразу же, к себе. Но ну и пусть там нет денег, и пусть нет чудес. Этот мир он уже ненавидел. А в том ему удалось продержаться 18 лет. По нынешним временам неплохо». Охранник отвел его в кабинет. За столом сидел человек в белом на халате. «Меня прислала Тиль», — снова начал Вик. «Она больше не сможет оплачивать пребывание вашего пациента». Врач поднял на Вика все понимающие глаза. «Она умерла?» — спросил он в лоб. И Вик только кивнул. А потом все-таки проглотил комок в горле и спросил. «Откуда вы знаете?» «Ну», — чуть помедлил доктор, «ты, наверное, знаешь, что она была не совсем человеком, вернее, не только человеком». Поэтому смерть у неё и её собаки была... Как бы тебе сказать? В нашем мире такое бывает. Они умерли, да. Но они могут иногда приходить к живым. Они приходили к нам и забрали её друга. Сказали, что отправятся с ним в ваш мир. Или любой другой. Куда получится. Вроде бы один человек подсказал им, как можно его спасти. Кстати, ты не знаешь, кто это? Нет, — ответил Вик твёрдо. Он ни в чем и ни в ком не был уверен и не собирался ни открывать свои тайны, ни высказывать наивные предположения. «Жаль», — сказал врач, — «могло бы пригодиться. Любое новое знание может пригодиться. А уж такое...» Он не договорил. «Так что вас обогнали, молодой человек». Вик кивнул и, не прощаясь, вышел из кабинета. Сердце стучало под горлом, ладони потели, и сам Вик все никак не мог поверить, что теперь он свободен. От обещаний, от людей, от всего — Есть только он и Нора, а все остальное — чуждое и чужое, и, скорее всего, таким теперь и останется. Нора ждала его у входа в клинику. Она сидела на бревне и жевала травинку. Его забрала Тиль, — тихо сказал Вик. Тиль и Шарик пришли сюда раньше нас. Так это правда? Я слышала, что русалки и береговые Илга умирают не до конца, но чтоб люди и собаки в первый раз. Тиль была ночной русалкой, — неохотно объяснил Вик. А шарик — береговый мылга. Я просто сразу тебе не сказал. И что они и спасли меня, не сказал. Когда? Глаза у Норы налились ужасом. Вчера вечером твои меня бросили в Илг, а они подобрали. Я ненавижу этих моих. Они раньше были нормальными, но с тех пор, как поселились здесь, становятся все меньше похожими на людей. Я не знаю, это страх их так калечит или местный воздух. Подожди. А вдруг мы с тобой станем такими же? «Не станем», — успокоил Вик. «Я всё придумал. Слушай». Они уходили налегке, только у Вика в коробочке с прозрачной крышкой были припрятаны три цветка папоротника и два камушка с берега Илга. Про то, как действуют камушки, Вик не знал. Да он и брал их не на продажу, а просто на память. На память о той реке, где чуть не остался навсегда. «А ты не боишься, что шрам опять прорежется?» — в сотый раз спросил Вик. «А ты не боишься, что разлюбишь меня?» В сотый раз ответила вопросом на вопрос Нора. И оба невесело рассмеялись. «Если что, я вернусь сюда через год. Наберу цветов папоротника много-много, а у нас продам. Нет, не как в прошлый раз. Я умею нормально продавать. Я их продам, а мы оплатим тебе пластическую операцию, чтобы ты не думала, всю жизнь разлюбит тебя кто-то или нет. На самом деле тебя разлюбил бы только последний идиот, потому что ты самая лучшая девушка на свете». Мик говорил такие слова, и они не казались ему ни сентиментальными, ни глупыми. Он понимал, что сейчас только они единственно верные, а все остальные прозвучали бы смешно и фальшиво, потому что правда не бывает глупой, и фальшивой не бывает. Она же правда.